Глава пятая Едва брошенный мной предмет коснулся этой дряни, как стенка кокона лопнула, и из него полилось нечто, обладающее не только мерзким цветом, но и запахом. А затем и вовсе дно гнезда отпало, на пол посыпалось все, что было внутри. Я бросил быстрый взгляд туда, на кучу выпавших из гнезда кишок, и мне стало дурно. «Вот вроде многое я успел повидать, но это...» Не нужно быть экспертом биологии и анатомии, чтобы опознать фрагменты части человеческих тел. Руки, ноги, даже людские головы лежали как отдельно друг от друга, так и в странном порядке сцеплены между собой. Причем сцеплены так, будто все нормально. В том смысле, что так и заложено природой. Пока я все это разглядывал, одна из рук, росшая из чьей-то головы, дернула пальцами, а глаза самой головы задергались, из-под вздрагивающих век потекла жидкость. Это еще что? Глазное яблоко? Разглядывать это я уже не смог. смратый вид все-таки оказались сильнее, чем любая подготовка, и я спешно отвернулся. Желудок давно уже опустел, но я все еще продолжал давиться желчью, лезущей наружу при малейшей попытке вздохнуть, поэтому поспешил выйти на подгибающихся ногах из этого помещения и не забыл плотно захлопнуть за собой двери. Дело в том, что я абсолютно уверен, те, из кого была сделана эта хрень, назову ее гнездом, были живы, когда попали внутрь, когда их разбирали по частям. Органы не выглядели разложившимися, так что эти твари создали свои гнезда из людей, а внутри, видимо, выводили себе подобных. Не знаю как, но я был в этом уверен. Уверен в том, что зомби как раз выходцы из этого гнезда, и бродили они здесь рядом, скорее всего, это самое гнездо защищая. А та длинная скалопендра, похоже, или матка, или... Я хрен знает, как ее еще назвать. Ладно, ковыряться в таких вот монстрах не моя задача и не мой профиль. Это для врачей и яйцеголовых. Для таких, как я, другая работа есть. Кстати, о врачах и яйцеголовых. Надо бы добраться до медблока, может быть, там найду кого-то из своих. Вон, Холкинса, например, или вовсе кого-то из ученых-моченых. Но вот не верю я, что эти монстры сожрали и заразили тут всех. Я ж без проблем уложил уже с десяток, и это при том, что тяжелого оружия у меня нет. Оно все на складе». «Ну, ладно-ладно, пусть и не без проблем, но будь я хоть немного более информированным, уже знал бы, как себя вести, и многих сложностей можно было бы избежать. Да и вообще не лез бы в столовую для начала». «Так, проверю-ка состояние своего байкомплекта». «Удручающий». Я растерял в общей сложности уже два полных магазина, и третий полон всего на две трети. того осталось у меня шесть полных квинтовки. Хреново. Чувствую себя как алкаш без бутылки. Не привык я к такому. куривая патронов у меня всегда в запасе, а такие подсосы жутко не люблю. Впрочем, это я прибедняюсь. Есть ведь еще две сотни выстрелов в пачке. Так что живенько набиваем магазины. Закончив, я с сожалением констатировал, что все равно запасов у меня мало. Нужно немедленно разжиться боекомплектом и желательно чем-то вроде огнемета. Но где взять огнемет, я слабо представляю. А вот дробовик нарыть очень даже можно. Даже знаю где. Быстрым шагом я покинул помещение. Эх. А тут все-таки намного свежее, не то, что на кухне, а уж в коридоре я чуть ли не озяб. Оглянувшись по сторонам, констатировал, что окошко в двери психоскопьем все так же светится. Хотя, стоп, в свете последних событий вынужден признать, не псих, он вовсе, а очень даже молодец. Твари закрыл ловушки, а я, дурак, сам туда полез. Теперь-то мне понятна причина, по которой у него сорвало крышу. Будь я гражданским спецом, наверное, тоже съехал бы с катушек. Этот, то он не только сумел выжить и не заразиться, но и оборону придумал, и врагов изолировал. Жаль, что на контакт со мной он не пойдет. Или все же получится с ним поговорить. Хотя нет, ну его... Терять время на общение с ним неохота. Что он может мне сказать? Да ничего нового. Все, на что его хватило, запереться в каюте. Не вопрос. Обезопасился. Ну, дальше-то что? Я прошел коридор и вернулся к своей гибернационной капсуле. Тут все без перемен. Что ж, пора грабануть Гиди, думаю, он не обидится. Но даже если обидится, да и хрен с ним. Мне сейчас его оружие нужнее. Пара пуль из винтовки не сможет разрушить замок, но мне и не надо. Скотч, граната, замок. Осталось выдернуть чеку и найти укрытие, что я успешно и проделал. И бух. Бинго. Теперь я счастливый обладатель еще почти четырех патронов в квинтовке и крайне навороченного дробовика производства Армаллайт. Три ствола, безумный калибр, компенсатор отдачи. Несколько вариантов боеприпасов, включая дьябло, зажигательный картечный выстрел. То, что надо для борьбы с быстрыми тварями в коридорах. Ух, теперь я развернусь. уже не я буду страхи от них бегать, а они от меня. Ну что, двинули? Для начала все тот же коридор уже знакомый и привычный, и только когда я дошел до участка, где вообще не было освещения, сообразил, что не приставил на дробовик ночник с винтовки. Черт, опять придется фонарем светить. Ча, пару минут. Моток синей изоленты, найденный у Нарика Гидю в шкафу. Этот болван инъекторы так связывал. И готовый примитивный подствольный фонарь из моего ручного. Во, другое дело. И лапы свободные, заодно кустарная система прицеливания. Если лупануть в круг фонаря картечью, то примерно накроешь цель. Меня этому все тот же любимый дед научил. «Вот и проверим. До сих пор дробовика у меня никогда не было. Нет, пользоваться я им умел, профессия обязывает, но собственное пользование не брал. Винтовка мне больше нравится. Да и дерьмовые гражданские дробовики покупать неохота, ведь толку от них не особо много, а хорошие боевые модели стоят приличных денег». «Так, за всеми этими рассуждениями я чуть не упустил важное». Двери в комнату с вооруженным копьем-придурком были открыты нараспашку, как и прикрытые мной двери в столовую. Эх, не хотел я его валить, но придется. Оставлять за спиной психа с копьем, вышедшего на тропу войны, чревато получением удара в самый неподходящий момент или того хуже. В столовке мало ли каких приключений себе на пятую точку найдет. потом за мной гоняться начнет, пытаясь сожрать. Ну, или что там эти твари делают? Да что бы ни делали лежать расчлененным в том гнезде, что видел на кухне, я точно не хочу. Тогда уж лучше пулю в лоб. Освещая себе путь фонарем, настороженно рыская стволом дробовика по всем углам, не забывая при этом потолок, Я вновь вошел в столовую. С момента моего ухода, а было это 15 минут назад, здесь стало попрохладнее. С виду ничего не поменялось. Так же валяется связанный по рукам и ногам оглушенный мной мужик. Походу, я слишком сильно его приложил. Сдох, видимо. Ну и хрен с ним. Главное, чтобы тварь внутри него тоже подохла. Кстати, о тварях. Получается, это... паразиты какие-то. Откуда они вообще взялись? Яйцеголовую вывели. Вечно они, сволочи, какую-то дрянь придумывают, от которой всем достается. Многие считают таких, как я, разжигателями войны, милитаристами, корнем всех зол. Но я-то знаю правду». Как раз вот такие деятели науки сотворяют такое, что нам, скромным наемникам, даже не снилось. Иногда мне кажется, что рано или поздно будет создано нечто, из-за чего всему человечеству придет конец. И очень хочется верить, что твари, с которыми я тут столкнулся, не являются как раз-таки этим нечто. А вообще твари эти, паразиты точнее, что-то мне напоминают. Мерзкие, отвратительные, но вроде как я видел нечто подобное. Где же? Вспомнил. На земле есть такая штука из-за Она сжирает язык рыбы и селится вместо него. Вот эти хрени на встреченных мною людях были на них чем-то похожи. Паразиты, походу, сжирают часть человека изнутри и селятся там. заменяя органы. Откуда я про знаю? Как-то раз поймал в море рыбу, снимаю ее с крюка, а там — это. Вообще, я не фанат насекомых, честно сказать, и всего, что на них походит. Тогда я рыбу выкинул нахрен, свернул удочки к чертовой матери и вернулся во свояси. А уже дома полез в интернет, узнал, что вообще видел и чем оно является. «Не помню, как там у рыб, но зараженные люди, как мне кажется, без этого паразита жить не могут. Если я прав, если тут твари заменяют собой органы, это конец. Не вырезать паразита, не уничтожить нельзя. Носитель тоже умрет». И если на земле паразит заменял собой только язык, то здесь, похоже, твари селятся как попало. Те, что сгорели, были в человеческих ногах. Один сидел в грудной клетке у повара. При этом тварь просто сбросила связанные руки и ноги и добралась до меня в виде крабика этого на своих паучьих ножках. Получается, на каком-то этапе твари урастают настолько, что им вообще плевать на носителя. Или же этот был особенный? А ведь еще были те, кого я пристрелил вместе с носителями в головах. И у парня в пиджаке тоже в голове он был, поэтому я прикладом миссии его просто убил. И человек, и паразит от этого окочурились. Нет, это все, конечно, лишь теории, но их ведь можно и проверить. Только сначала найду нашего индейца. Так, в этом помещении-то он явно был. Вон перевернутые столы кто-то передвигал с места на место, и труп тоже не совсем на месте лежит. Его перевернули по кровавой луже, видно. Ну и нахрена? Проверить? Добить? Да где же ты, народный мститель сраный? Ага, он туда пошел, откуда гарью тянет. Ботиночки-то в крови, следы оставляют. Дробовик на изготовку и вперед. Следы отчетливо видны на полу, так что я не парюсь о засаде. Угу, дверь в комнату с монстрами нараспашку, а я ведь ее, выскакивая, прикрыл. Что ж ты, друг, такой осторожный, а тут промах удал. «Эй, утырок, вылезай!» — заорал я прямо у дверь. «Я знаю, что ты там, и в этот раз играть с тобой вежливость не буду. Если не нарисуешься в течение минуты, бросаю осколочную гранату, и на этом ты закончишься. Время пошло». Молчание было мне ответом. «М -м, реально, что ли, гранату кинуть ему туда?» Осколочную жаль, но у меня на такой случай есть еще и светошумовые. Их много, и из шкафчика Гиди прихватил еще пять. Да, пожалуй, так и сделаю. Пусть тому сытся от радости. И как раз его, блымающего глазами, можно будет голыми руками брать. Вынимаю маленький размером с орех шарик гранаты, трижды сжимаю его пальцами и закатываю в дверь, тут же ее захлопывая. Глухо бахнуло, и следом в разбитом окне я заметил вспышку, а бахнуло внутри, надо сказать, не слабо. Несмотря на закрытую дверь, я слышу даже здесь. И пары секунд не прошло, как я услышал визг, причем настолько высокий, что, как мне показалось, он чуть ли не на уровне ультразвука уже был. Ого! А вот это вряд ли придурок. Там что, еще что-то было? Я рывком распахнул дверь и застыл на пороге. Возле того места, где я рассматривал сколопендроподобную здоровенную тварь, скорчившись на полу, лежит существо. Блин, как его описать? Длинное, метра три, сегментированное тело с множеством лап. На передней, наверное, части туловища, окруженная хватательными жвалами пасть. которая и испускает сейчас этот самый ультразвук. От него даже в ушах звенит. Длинное тело заканчивается двумя хелицерами, поблескивающими капельками мутной жидкости на них. И зуб даю жидкость. Это вовсе не последствия испуга от взрыва, не кровь, а яд. Уж очень оно специфически выглядит. Возле существа на полу валяется и знакомый мне типчик, видимо, без сознания. Из его ушей идет кровь, но это хорошо, значит, он еще жив. На труп акустический удар в 500 децибел влияния не оказал бы. Так, все размышления и лишние мысли на потом. Я навел ствол на цель и нажал на спуск. Первым у меня заряжен обычный картечный, дальше зажигательные. После взрыва светошумовой выстрелы прозвучали совсем негромко, вот только и толку от них было чуть-чуть. Картечины просто отскакивают от туловища твари, не причиняя ни малейшего ущерба. Первое же попадание дьябло исторгает из нее еще один неприятный вопль. Похоже, огонь ей очень не нравится. Она разворачивает свое скорченное тело и единым прыжком-рывком встает на пол в позу атакующей кобры. Ничего хорошего я не жду, так что падаю на пол и вовремя, надо отметить. Из пасти вылетает поток белесой жидкости, попавшую в стену за моей спиной. Пара капель в процессе растеклась по полу передо мной, и я с отвращением вижу там... шевелящихся микроскопических червячков. Фу, блин, это отвратительно. Откатываюсь от этого места, так как червячки из лужиц уверенно и целенаправленно начали ползти ко мне. Вскочив на ноги, делаю пару шагов назад, выскакиваю с кухни, но тут до меня доходит, что сейчас эта хрень выскочит за мной следом, а в большом помещении мне от нее не деться-то никуда, только убегать. Ну, блин, была не была. Три шага обратно, мощный удар рантом ботинка по створке двери. Насколько помню, там есть собачка на дверной ручке. Так и есть. Дверь захлопывается, правда, с неприятнейшим скрежетом, заставившим меня похолодеть. Вдруг ее после нагрева повело. Мне тогда хана настанет прямо тут. Но пронесло. Дверь защелкивается, и в ту же секунду с обратной стороны у нее врезается нечто массивное и тяжелое, причем с такой силой, что дверное полотно прямо ходуном ходит. Так, вроде выдерживает многострадальная дверь. Теперь нужно заблокировать возможность открытия. Она же не на замке, просто захлопнулась. И стоит случайно существу нажать на ручку, как она распахнется. Но я точно знаю, как с этим бороться. Когда-то давно я столкнулся с подобной ситуацией в своей мирной жизни. У меня сломалась и выпала наружу рукоятка замка, двигающая собачку. Открывал я ее минут пятнадцать, подцепляя отверткой изнутри поворотный механизм. Но у твари нет рук, отвертки и, надеюсь, мозгов, поэтому... Я стреляю прямо в основание дверной ручки, снося механизм начисто и, ткнув в остатки замка, просто выпихиваю стержень рукоятки в паз. Все. Фух, теперь я точно в безопасности. Тем временем личинки доползли до моих ботинок. Стуча подошвой опал, я сбросил самых резвых и наглых, затем размазал их подошвами ботинок опал и отпрыгнул назад. Целый рой этих чертовых червячков преследует меня. Эх, огнемет бы, пол царства за огнемет. Но тварь за дверью не оставляет попыток пробиться ко мне и продолжает биться в стальную преграду. Да только толщина у этой двери запредельная для нее, так что спустя десяток ударов монстр останавливает свои попытки и затихает. Я не хочу дожидаться того, что он там себе придумает, что предпримет вместо лобовой атаки, и спиной вперед отхожу назад у зал. Дойдя до стойки выдачи, я перемахнул ее и, не задерживаясь больше требуемого, рву отсюда когти. Жизнь дороже, особенно когда она моя. Нахрен все эти исследования. Выскочив в коридор, я захлопываю за собой очередные двери и понимаю, что никак не могу их зафиксировать. Но нет тут замков. О, зато есть те самые чопики, которыми были подперты двери, когда я разбирал баррикаду. Эх, еще бы пригодились наручники, накинул бы на ручки двери и все в ажуре. Да только нет у меня больше наручников. Зато есть изолента. Финишным аккордом я заваливаю обратно ту кучу мебели, которую не так давно разобрал, причем делая это с рекордной скоростью. Наличие за дверьми громадного монстра очень мотивирует как можно быстрее шевелиться. Все, через такую преграду твари не пробраться. Но что же это такое-то? Я ведь был на кухне и не видел, не слышал этой громадины. Где она пряталась, когда я там воевал с зараженными людьми и тварями? Вопрос, понятно, риторический, хоть и очень меня интересует. Нет, надо все-таки добраться до арсенала. Уж там-то я найду себе игрушки, с которыми даже такие монстры не станут проблемой. Решено. Туда и идем. Но по пути завернул медотсек. Вроде он тут неподалеку. Так что сначала туда. Здесь торчать я не собираюсь ни одной лишней секунды. И так кучу времени бесполезно потерял. Еще и чуть не подох до кучи.